Букер. Букеровская премия. Одна из старейших литературных премий России, присуждающаяся за лучший роман года на русском языке. Создана в 1992 году по инициативе сэра Майкла Кейна, возглавлявшего компанию Booker PLC по образцу одноименной британской премии и с тех пор, несмотря на то, что ее спонсоры неоднократно менялись, носит это имя. Нынешнее официальное наименование «Русский Букер», нынешний попечитель «Банк Глобекс». Конец примечания. С одной стороны, условия подполья тоже вроде были еще соблюдены. Достаточно сказать, что приглашая меня, попросили об этом не распространяться, но ну, на всякий знаете ли случай. С другой Подполье в этот раз было уж точно в высшей степени респектабельным, ибо располагалось оно в роскошном номере роскошной гостиницы «Октябрьская», что был снят для старенького миллионера Альфреда Тепфера, эту премию и затеявшего. Да и в жюри, помимо симпатичных немцев, тоже были персоны мало, чем симпатичные, зато важные. Секретарь так называемого Большого писательского союза Юрий Грибов и главный редактор вопросов литературы Дмитрий Урнов. Они, впрочем, больше помалкивали. А говорили гамбургский профессор Вольф Шмидт и чудная советологиня Элен фон Сахно из Дюссельдорфа, кажется, которая с необыкновенной для нас добросовестностью, немцы же, и удивительно пылко, как-никак слависты, объясняли, почему первый пушкинский выбор пал именно на Андрея Битова. Примечание. Шмидт Вольф, 1944 года рождения. Славист, профессор Гамбургского университета. Автор книг Проза как поэзия. Санкт-Петербург 1994 год, 1998 год. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. Санкт-Петербург 1996 год. Был постоянным членом, а с 1993 по 2005 годы и председателем жюри Пушкинской премии фонда Тепфера. Сахно Элен Фон, специалист в области русской культуры, член жюри Пушкинской премии Тепфера. Конец примечания. И фуршетик был достойным, но скромным, с бокалом вина по-европейски, без этой нашей, простите уж, Купецкой удали. Много чего с той поры появилось и исчезло. Грибова и Урнова, которых на следующий же год попросили из жюри выйти вон, не жаль. И что Октябрьская стала президент-отелем, тоже особой печали не вызывает. А вот без Пушкинской премии, тихо исчезнувшей из России 10 лет назад, сегодня как-то пустовато. Из немногих она у нас была почти ни разу, не ошибшихся с выбором лауреатов. Шестая статья Советской Конституции уже отменена, и весь порядок жизни шатается, вот-вот рухнет. А я, как в ту пору обычно, еду в гости к родителям. И опять же, как обычно, на свежего человека все собрались, все остатки гаснущего рода, дядья, племеши, братовья, хоть бы даже и троюродные. Примечание. Шестая статья Советской Конституции уже отменена. Статья шестая Конституции СССР 1977 года, гласившая, что руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС, была 14 марта 1990 года изложена в следующей редакции. Коммунистическая партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, молодежные, иные общественные организации массовые движения через своих представителей избранных в Советы народных депутатов и в других формах участвуют в выработке политики Советского государства, в управлении государственными и общественными делами. В переводе на простой русский язык это означало отказ КПСС от политической монополии и введение многопартийной системы в стране. Конец примечания. Мужики как один, еще могучие, в зените, так что выпивают они в летней беседке крепко и закусывают молча. Говорят больше женщины, ну я, конечно, трещу, столичная, понимаете ли, штучка. Меня расспрашивают про земное, как, мол, дочка, да хватает ли зарплаты, а я, голова же кружится от перемен в Москве, и думается, что в России напираю на возвышенное. Перестройка, говорю, реформы, Горбачев, твержу им, и гласность. «Да нахера мне его гласность? Лучше бы деньгами дал», — Вес короняет самый старший из моей родни. И я осекаюсь. Но на что им, судьбой мне дарованным, в самом деле все эти свободы? Книжки, какие хочешь читать, так они не по этой части. Депутатов выбирать? Так навидались они уже всяких народных уполномоченных и еще навидаются. по миру свободно перемещаться. Зачем, если они и в следующие десятилетия никуда дальше Лазаревской или Геленджика не поедут? Бизнесом появилось уже и такое слово заняться. Но это может быть, хотя тоже понятно, что оно им не по уму, а главное не по сердцу. И не по себе мне стало от того, что все, чем я дышал и дышу. Моим самым близким людям сказали бы сейчас Фиолетово. Моя жизнь, конечно, изменится. Уже изменилась. А их тогда-то, молод же, повторяю, было голова кружилась. Я себя быстро успокоил. Что не только мол, рынок, как тогда мы были уверены, сам собой все устроит, но и свобода. Свобода тоже. И как бы само собою, это самое. «Теперь уже так быстро себя не успокоишь». Спрашивают, чем закончился мой недолгий роман с вертушкой, она же АТС-2? Отвечу, тем же, чем и все романы девяностых, а именно монетизацией. Сначала эти аппаратики с гербом предложили поставить всем желающим, за хорошие, естественно, деньги. Естественно, число абонентов разрослось, что, естественно же, привело к тому, что трубочку стали брать уже не помощники важных особ, а помощники помощников, их водители, младшее дело производителей и прочее. Дальше больше. За пользование этой, условно говоря, кремлевкой, ранее разумеется халявной, стали запрашивать абонентскую плату. Причем росла она со скоростью, превышающей инфляцию. «Что ж», – подумал я, – экономика при капитализме должна быть особенно экономной. И отказался от вышеозначенной привилегии. А тут, кстати сказать, и первое, помните ли вы их, пейджеры появились, за ними мобильники, какая уж, прости господи, вертушка. Примечание. «Пейджер» от английского page вызывать. Популярный в 90-е годы, а ныне практически вышедший из обращения, предшественник мобильных телефонов, по которому передавалась текстовая информация. Что-то вроде сегодняшних смсок. Конец примечания. Подавать заявку на то, чтобы в соответствии с законом о печати знамя было зарегистрировано как независимое издание – Григорий Яковлевич Бакланов меня не взял. Поехал в Госком издат к открытию, и все равно Анатолий Андреевич Ананьев, редактор «Октября», его на шаг опередил. Но судиться союз писателей, от которого уходили его органы, журналы числились именно так, органами, мы, писателей СССР, октябрь, писателей РСФСР, решил именно со знаменем, и пошли своим чередом суды, на заседания которых мы являлись всем коллективом, а параллельным чередом – одиночные полутайные визиты посланцев из Союза лично к Григорию Яковлевичу, чтобы договориться по-хорошему. Примечание. Хроника борьбы журнала «Знамя» за свою независимость наиболее подробно изложена в воспоминаниях Георгия Бакланова, «Входите узкими вратами», 1995 год. Конец примечания. Но Бакланов, кавалер, напомню, боевых орденов и медалей, договариваться не хотел. Своих недавних соседей по секретариату управления, предлагавших то соучредительство, то, по крайней мере, кооптацию представителей писательского начальства в вредколлегию, выпроваживал из кабинета без церемоний. а на Сергея Петровича Колова, представлявшего в судебных заседаниях Союз писателей в роли его орг-секретаря, и вовсе смотрел, простите русской поговорки ее грубоватость, как солдат на ВОЖ. Примечание. Колов Сергей Петрович, 1947 года рождения. Побыв помощником Верченко, вырос после его ухода в отставку до поста секретаря правления Союза писателей по организационным вопросам в каковом качестве представлял Союз писателей на историческом процессе против журнала «Знамя» и председательствовал на не менее историческом заседании секретариата 20 августа 1991 года, где в ряде выступлений были поддержаны действия ГКЧП. После этого, Сергей Петрович, разумеется, исчез с горизонта, чтобы в середине двухтысячных снова всплыть на нем уже в роли советника по культуре полпреда президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Номенклатуру никто не отменял, поэтому не исключено, что Колов, автор брошюр «Постижение времени» 1986 год, и «Лица современников» 1989 год, Вернется еще и на собственно литературное поприще. Конец примечания. Дураки мы, стенограммы этих судебных заседаний не вели, а записать было что. И речи самого Григория Яковлевича, и блистательную юридическую вязь Михаила Александровича Федотова, он был нашим адвокатом, и выступление свидетелей защиты Юрия Дмитриевича Черниченко, почему-то Аркадия Петровича Мурашова, еще кого-то. Примечание. Федотов Михаил Александрович, 1949 года рождения. Доктор юридических наук. Профессор. Один из авторов закона о печати и других средствах массовой информации. 1990 год. И устава, по которому с тех пор живет журнал «Знамя». Министр печати и массовой информации. 1992-1993 годы, постоянный представитель России при ЮНЕСКО 1993-1998 годы, советник президента Российской Федерации и председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2010 года. Мурашов Аркадий Петрович, 1957 года рождения. Политический деятель ответственный секретарь межрегиональной депутатской группы на первом съезде народных депутатов СССР 1989-1991 годы, начальник ГУВД Москвы 1991-1993 годы, депутат Государственной Думы Российской Федерации Первого Созыва 1993-1995 годы. Позднее от активной политической деятельности отошел, но в особняке на Большой Никитской улице, где располагается возглавляемый им центр либерально-консервативной политики, что-то до сих пор происходит. Конец примечания. Так что дело в московском городском суде мы выигрывали раунд за раундом, а когда решение наконец прозвучало, всем скопом голодные же отправились в какой-то, прости господи, гриль-бар. И никто, думаю, из бывших там не забыл. Жир от куриных окорочков течет по пальцам, все друг друга перекрикивают, все возбуждены, каждый что-то свое вспоминает, чем несчастье. Союз писателей, впрочем, не угомонился и подал апелляцию в Верховный суд России. Поэтому миновало еще несколько месяцев, прежде чем мы услышали «Знамя действительно вышло из крепостной зависимости», «Знамя свободно». И надо ли говорить, что 7 июня для нашей редакции навсегда стало днем независимости? Что не год пьем шампанское, закусываем черешни? И надо ли добавлять, что тут и другие издания потянулись? На свободу с чистой совестью? Примечание. «Да», – заметил Леонид Бахнов, «уже не первое десятилетие работающий в журнале «Дружба народов» Приятно вспоминать те времена. От бабушки ушел, а дедушка еще и не пахнет. Конец примечания. В 1991 году, наверное, все, ну почти все средства массовой информации в России стали независимыми. Учредитель у всех трудовой. как вариант журналистской, коллектив редакции и баста. Плюс к тому все издания, закон того требовал, облеклись в правовую робу. Кто-то зао, кто-то оао, а кто-то тооо. Ныне, правда, уже не товарищество, а общество, но все с той же ограниченной ответственностью. Собственники, блин. владельцы всего движимого и недвижимого, и в расчете, кто тогда в этом сомневался, на дивиденды, которые предполагалось частью пускать на развитие, а частью и на потребление, так что в знаменском уставе чего только не было предусмотрено, вплоть до возможности покупать квартиры и автомашины для сотрудников редакции. Теперь смешно, конечно, поскольку, ограничу, впрочем, поле разговора только литературными изданиями, процесс пошел, и мне ни разу не приходилось слышать, что хоть кто-то, хоть где-то получил хоть копейку на свои паи и акции. Деньги, а еще совсем недавно при миллионных тиражах журналы приносили немалый доход, Одна беда не нам – исчезли вместе с тиражами, а ураганная инфляция подъела и остатки. Но на что-то-то надо же и выходить, чем-то же надо платить за аренду. И сотрудники, купно с авторами, тоже ведь должны работать не за одно спасибо. Так что те, кто по Байчее, газеты, радиостанции Не литературные журналы и прочее пустились в торги за чечевичную похлебку, а там и начали переходить из рук в руки от одного владельца к другому. О врастании в капитализм российских средств массовой информации, например, о ряде волшебных изменений, что происходили с литературной газетой, пусть другие напишут. Мы ведь, как и оторопевшие читатели, питались слухами, предположениями, а тут нужны имена, пароли, явки, и цифры, и факты. Один факт, впрочем, неопровержим. Из сотен и сотен изданий, в 1991 году упустившихся в свободное плавание, независимость либо от бюджета – либо от чужого денежного мешка сохранили только мы, толстые литературные журналы Москвы и Петербурга. Только нас никто не может закрыть ввиду затяжной убыточности или потому что просто надоели. Только нам не грозит ребрендинг и только нас не могут ни перелицевать, ни перепрофилировать Не перепозиционировать. Примечание. Ребрендинг от английского ребрендинг активная маркетинговая стратегия, включающая в себя комплекс мероприятий по изменению бренда как компании, так и производимого ею товара, либо его составляющих названия, логотипа, слогана. визуального оформления. Перепрофилирование, перепозиционирование. Вроде бы синонимы, но почувствуйте разницу. Перепрофилирование подразумевает либо смену видов деятельности, либо изменение ассортимента выпускаемой продукции. Тогда как перепозиционирование – это всего лишь изменение позиции фирмы или товара по сравнению с предыдущей. Конец примечания. Все сами. Бедные, конечно, зато самостоятельно. Нас не купили, да по сути и не покупали, во всяком случае предложение, от которого невозможно отказаться, не получала, сколько я знаю, ни одна редакция. Вы независимые только потому, что от вас уже ничего не зависит. Срезал меня однажды писатель из поколения Next. Ну, наверное, можно и так сказать. Устав журнала «Знамя», ставшего независимым после судебной тяжбы с Союзом писателей СССР, как и уставы многих других редакций писал Михаил Александрович Федотов. «Голова светлая». и человек в общении чрезвычайно приятный. Поэтому, когда в декабре 1992 года он был назначен министром печати и информации Российской Федерации, мы прямо-таки воспрянули. Появилась надежда, что новая демократическая власть вытащит из нищеты журналы, которые так много сделали для обновления общественной атмосферы в стране. И мы стали Как водится, писать проекты, один другого краше, и все как один нуждавшиеся в финансовой поддержке. Но Михаил Александрович быстро нас остудил. Денег, говорит, у министерства нет совсем, а те, что есть, нужны для другого. Крутитесь пока сами, а еще лучше объединитесь в корпорацию, которая защищала бы ваши интересы. Мы так и поступили. Создали Ассоциацию независимых литературных изданий России в просторечии А.Н.Лир. Кто-то, присоветованный Федотовым, стал ее президентом, нанял сотрудников. С нас всех, от литературной газеты до знамени, собрались сначала учредительные, затем членские взносы. Так что работа, видимо, закипела. Говорю, видимо, поскольку никаких таких корпоративных интересов у журналов на первых порах не возникло. А там и Федотова с министерского поста отправили представителем России в ЮНЕСКО. Встречаемся через несколько лет. Ну как, Анлир, спрашивает? Да никак, отвечаем. Наверное, распался. Давно без наших взносов. Не может быть. Ужасается Михаил Александрович. И мы едем с ним туда, где у Анлира юридический адрес. Гляжу, табличка с золочеными буквами на месте. А в офисе, ну просто благолепие. Секретарши цокают каблучками и вкусно-вкусно пахнет свежесваренным кофе. Как-то обошлись они. Значит, и без наших взносов, и вообще без журналов. Может быть, и по сей день обходятся. А теперь, хотя бы вкратце, о блеске и нищете советской цензуры. Как автор, я пострадал от нее единожды. И то смешно. Из статьи о Белле Ахмадулиной, которая выходила в моей книге крупным планом, 1983 года сняли все эпитеты в превосходной степени по той простой причине, что Белла Ахатовна набедокурила, засветившись в неподцензурном метрополе. Как редактор столкнулся тоже единожды. Из сверки в перестроечном знамени сняли очерк о капитане третьего ранга Саблине, который, надеюсь, вы помните, 9 ноября 1975 года, поднял восстание на противолодочном корабле «Сторожевой». И тоже смешно. Знамя бы еще и выйти не успела, как этот самый очерк взял разворот куда более тиражной комсомольской правды. Но это все было до принятия Федотовского закона о печати и СМИ 1990 год, где в первой же статье сказано, Печати и другие средства массовой информации свободны. Цензура массовой информации не допускается. Но я, как редактор, и расслабился. Оказалось, что зря. Получаю, спустя пару месяцев, письмо из главлита, где сказано, что эта почтенная организация перешла на хозрасчет и обещает теперь оказывать консультации по охране государственных и прочих тайн на платной основе. То есть мы должны им заплатить, чтобы они нам запретили. До сих пор гадаю, подписала ли какая-либо из редакций такой взаимовыгодный договор с цензурой? Как забавно, символично, Почти бескровная гибель советской власти совпала с нарождением интернета. Примечание. Это да, но не совсем так. Интернет возник позже, и его бы не было в России, если бы государство на него не дало бы согласия, прокомментировал мои слова Леонид Блехер. «Почему позже?» – возразил ему Александр Архангельский. Ровно в год ГКЧП все запустилось на полную мощь. А пронет стал называться интернетом в 1983. В 1988 протокол взаимного доступа, чаты. В 1991 открытый доступ к интернету. Я сам в этом году впервые попробовал. То ли в Германии, то ли в Швейцарии, сейчас не помню. Если говорить о времени изобретения, то интернет появился значительно раньше. Если говорить о времени, когда интернет стал влиять на общественное сознание, то значительно позже. И бескровной гибель не была. Уточнил Олег Краснов. Конец примечания. Он ее, конечно, все непременно бы сокрушил. Не надо и падения мировых цен на нефть. Но как бы это было, как тягались бы обе могучие силы, чем не сюжет для романа в стиле альтернативной истории? 1991 год, 20 августа. Позднее утро, и в поезде метро, идущем к баррикадной, все совсем как обычно. Челноки с клетчатыми баулами, клерки в офисном прикиде, старики... Дети малые с мамашами. Парочки милуются, кто-то дремлет, кто-то что-то читает. Будто и не интересно никому, что под звуки вчерашнего Лебединого озера вся жизнь на поверхности переворотилась или может переворотиться. Но вот нужная станция: шаг из вагонных дверей и мгновенное ознобное понимание. что у всех, кто вышел на баррикадной, дорога теперь одна к Белому дому, и уже не разобщены мы, каждый в себе и каждый за себя, а идем словно бы единой колонной, сама собою образовавшейся. Ускоряем ход, друг на друга поглядывая, и, Господи, какие же хорошие, чистые лица У всех, кто рядом, и поодаль тоже. И площадь, запруженная народом. Да-да, я не оговорился. Так и ощущалось, что не людьми, а именно народом.